Итак, далее теперь, в заключительной части этих наших лекций, посвященных истории России 900-917 годов, то есть эпохе империализма, мы поговорим о событиях так называемой... А если помните, 3 июньской монархии, то есть с 3 июня 1907 -го года, с государственного переворота совершенного самодержавием, означавшего поражение революции, до 2 марта 917-го, до отречения Николая II и крушение имперской государственности, крушение монархической государственности. Вот эти вот 10 лет. 3 июньская, думская, дуалистическая монархия по-разному атестует ее. Она была. Крайние, тенденции развития были крайне противоречивы. Да, революция потерпела поражение, но причины, вызвавшие ее, остались. Поэтому продолжалась подспудная борьба самых разных общественных сил. Осторожные попытки, достаточно прогрессивных, прямо признаем, для своего времени реформ Столыпина, сочетались с ростом нетерпимости, религиозного фанатизма, правыми черносотенскими погромами, тем же делом Бейлиса, Сочетались с репрессиями и террором. Можно вспомнить тот же Ленский расстрел, когда было убито более 270 человек 4 апреля 1912 года. Партийное строительство имело место в эти годы. В эти же годы первый опыт думского парламентаризма, но в то же время самодержавие не оставляло попыток блокировать деятельность дум и вернуться к Именно к самодержавному образу правления. Как известно, Николай II такие попытки э, лилеял вплоть до э, от своего отречения э, от престола, до конца своей государственной политической карьеры. Вот всю эту противоречивость так называемой Третьей Июньской монархии, всю пестроту борьбы различных социальных сил нужно учитывать. Ну и вот... Я хочу сказать о том, что революция 5-7 года создала благоприятные условия для образования множества политических партий, как русских, так и национальных. Они стали расти, как грибы после дождя. Все эти партии действовали вполне легально. Вот. Они являлись выразителями различных социальных, национальных, даже религиозных интересов, что было отражено в их программах. Их все можно разбить на три что ли основные группы, революционно-демократические партии, то есть социал-демократические, народнические, затем либерально-оппозиционные, то есть либеральные буржуазии, либеральные интеллигенции и консервативно-охранительные, правые буржуазно-помещичи, клерикально-монархические, черносотенные партии. Я скажу, разумеется, только о наиболее крупных политических партиях, имевших общероссийское такое да, значение. Для сыгравших видную роль во всей истории России. Во всей истории России. Итак, но сначала несколько общих таких моментов. Несколько общих характеристик. Вообще, есть некие особенности по сравнению с западными да, в партийном строительстве России. Партии у нас начали возникать слева направо. То есть сначала левые партии, потом уже правые да. Они стали возникать от окраин к центру, то есть сначала возник там бунт, например, да, еврейская партия, армянская партия, Дашнак, Цутюн и так далее, а потом уже значит, центральные российские партии, то есть да, слева направо, от окраин к центру. Эти партии, за редким исключением, были крайне малочисленны, зависели от своих жертв, жертв, жертвователей. Часто существовали на спонсорские вот эти пожертвования, и очень часто их активность и их известность ограничивалась стенами Таврического дворца, где проходили заседания Госдумы. Вот эти моменты партийного строительства надо иметь в виду. Очень а, большую роль играли экстремистские партии, как слева, так и справа при относительной слабости центра, центральных партий, и, конечно, очень много центристских партий, и, конечно, очень много зависело от роли личности, роли вождя. Партии часто персонифицировались даже не со своей программой, а с человеком, который эти партии возглавлял. Ну вот, <coughs> например, в 1898 году, 13 марта, на съезде в Минске возникает РСДРП, Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия. Вожди Ленин, Приханов, Мартов и ряд других. Затем, в 1903 году она организационно раскалывается на большевиков и меньшевиков. Однако формально, вплоть до марта 1917 и те, и другие продолжали считаться членами одной партии. Вот несколько слов об РСДРП, о большевиках и меньшевиках. Значит, программа этой партии представляла собой две части так называемая программа минимум, то есть решение задач буржуазно-демократической революции, свержение самодержавия, ликвидация абсолютизма, введение демократической республики, широкого местного самоуправления самоопределение всех наций и народов, восьмичасовой рабочий день, возвращение крестьянам земель, отрезанных во время реформы, отмены выкупных и оброченных платежей и возвращение крестьянам ранее выплаченных ими сумм, А это ни много ни мало, как я уже указывал, два с лишним миллиарда рублей. Но была также и программа, программа, была также это вот программа минимум, была также и программа максимум. Она предусматривала социалистическое переустройство общества путем пролетарской революции. Вот, но вот в чем расколта эта разница этих большевиков и меньшевиков? Реализацию этих программ большевики и меньшевики представляли себе по-разному. Меньшевики все-таки ориентировались на законные, легальные, парламентские такие, легальные оппозиционные методы борьбы. Они не слишком увлекались насилием, террором, экспроприациями, а вот большевики были более радикальны. Они, так сказать, были настроены на именно насильственную революцию, в то время как меньшевики допускали возможность непосредственного перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Да? Вот. Вот в этом, то есть в степени радикализма, в степени, так сказать, революционаризма была разница между большевиками и меньшевиками. Вот в чем эта разница. В период революции численность РСДРП составляла уже примерно а, 70 тысяч человек. Причем меньшевики составляли меньшинство 45 тысяч, а большую часть 50 где, 25 где тысяч. Точнее, прошу прощения, вот из этих 70 тысяч как раз меньшевики, я оговорился, естественно, да, меньшевики составляли большинство. Вот меньшевики были 45 тысяч, а вот большевики были в меньшинстве. Где-то 25 тысяч. Вот соотношение. Да? 45 и 25 тысяч меньшевики и большевики. Соответственно. Вот. Левой партией была партия эсеров, организационно оформленная в 1902 году. Вот и окончательно принявшая свой устав на съезде 29 декабря 1905-4 января 1906 года в Финляндии. Программа эсеров предусматривала свержение самодержавий, установление демократической республики, автономию областей и общин на федеративных началах, широкое применение федеративных отношений между нациями, введение родного языка во всех государственных учреждениях, всеобщее избирательное право, бесплатное образование, Отделение церкви от государства, свободу стачек, слова, печати, собраний, то есть основных демократических прав и свобод. Уничтожение постоянной армии, замена ее народной милиции, народного ополчения, восьмичасовой рабочий день, отмена всех налогов, людей труда и увеличение прогрессивных налогов на предпринимателей. Центральное место занимал, конечно, в ассорфской программе. Это, безусловно, аграрный вопрос. Эсеры требовали вообще изъять землю вообще из частной собственности. Но они выступали не за национализацию, а за ее социализацию. То есть передачу земли не государству, в этом отличие от большевиков, например, а в общенародное достояние. Земле должны распоряжаться общины, которые будут распределять ее между гражданами. В перспективе предусматривалось обобществление земледельческого производства путем использования разных форм кооперирования земледельцев. То есть они выступали за сохранение крестьянской общины, как основу формирования социалистического характера общественных отношений в деревне. Тактика эсеров предусматривала вооруженный террор, индивидуальный террор, который они рассматривали как крайнее средство. Вот. Были организованы убийства ряда деятелей, например, министр народного просвещения Боголепов в 901, министр внутренних дел Сипядин в 902 и Плевы в 904, генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович в 905. Значит, году. Вот наиболее известные такие террористические акты эсеров. Ну, К числу неонароднических организаций также относились Трудовая народная социалистическая партия, Народные социалисты или НС. Но они были малочисленны, около 2000 членов, соединяли 56 местных организаций и особого влияния на левый фланг политической жизни страны они не оказывали. То есть все-таки главными левыми партиями были РСДРП, большевики и меньшевики, и СР. Главной либеральной партией, так называемой партии народной свободы, претендовавшей на общенациональное руководство, ни больше, ни меньше, была Конституционная демократическая партия. Кадеты оформилась в Москве на съезде с 12 по 18 октября 1905 года. Вот эта партия так называемой народной свободы. Она была преимущественно интеллигентской партией. В ней состояли главным образом преподаватели, вузов. Врачи, инженеры, адвокаты, писатели, деятели искусства, либерально настроенные помещики, буржуазия, часть ремесленников. Видными ее членами были Вернадский, Муромцев, котлеревский известные историки Корнилов, Кизоветтер, Гершанзон, Готье, Струва, Изгоев, Родичев, Петрункевич, Шингарев. Ее... Признанным лидером был Павел Николаевич Милюков. блестящий образованный оратор, публицист, видный историк, оставивший замечательные очерки, например, по истории русской культуры. Очерки по истории русской культуры. Вот к апрелю 6-го года насчитывалось 274 кадетских комитета, к 1907 году свыше 300. Общая численность партии колебалась в пределах 60 тысяч членов. 60 тысяч человек. Вот лидер Мирюков. Значит, главная цель ⁇ введение в стране демократической конституции. Отсюда и название партии ⁇ Кадеты. Демократическая конституция. Неограниченная монархия, по их мнению, должна быть заменена парламентарным демократическим строем. Причем идеалом у них была конституционная монархия английского типа. Они выступали за разделение властей. Законодательный, исполнительный, судебный, коренную реформу местного самоуправления, суда, всеобщее избирательное право, свободу слова, то есть основные вот печати, собрания, то есть основные демократические права и свободы личности за бесплатное обучение в школе, восьмичасовой рабочий день, право рабочих на стачки, на социальное страхование и охрану труда. Были пункты восстановления автономии в Финляндии и Польше, но, но в составе России. Они предусматривали отчуждение 60% помещичьей земли в пользу крестьян, правда, по справедливой оценке, по рыночным ценам. То есть выступали за частную земельную собственность и были решительными противниками ее обобществления. Программа кадетов была направлена на развитие России по западному буржуазному образцу. Они хотели добиваться своих целей только мирными средствами, конституционным парламентским мирным путем. Заметную роль в политической жизни страны играл союз 17 октября, октябристы. Это была партия, так сказать, правее центра, так сказать, правые либералы, да? праволиберальная партия. Вот. Они выступали за конституционную монархию России, за ведущую роль буржуазии в политической и экономической жизни. Оформились они 12 февраля 1906 года на съезде в Москве. Это была вот торгово-промышленная буржуазия, помещики предприниматели возглавил эту партию крупный промышленник Гучков, выдающийся оратор, публицист, экстравагантный, склонный к авантюризму человек. Октябристы хотели, ставили своей целью оказать содействие правительству, идущему по пути реформ. Правда, вот нужно ли было правительству Николая II это их содействие, это еще очень, конечно, большой вопрос. Но тем не менее, они выступали за наследственную конституционную монархию, где бы царь был ограничен постановлениями основных законов. Они были против неограниченного самодержавия, но также были и против установления парламентарного строя, как неприемлемого, как неприемлемого для России, ненужного ей, несовместимого с ней и политически, и исторически. Они выступали за двух палатные народные представительства, Государственные думы и Государственный совет, формируемый на основе цензовых выборов, прямых в городах и двухстепенных в сельской местности. Свобода совести, вероисповедания, неприкосновенность личности, жилища это все было в их программе. Вот в национальном вопросе они исходили из принципа сохранения единой и неделимой России. Исключение они делали лишь для автономии, которые соглашались предоставить, лишь для Финляндии, для Финляндии, которые соглашались предоставить автономию. Они. Хотели передать крестьянам часть пустующих, казенных, удельных, кабинетских земель, выкупленных у частных лиц. У частных лиц. Вот. Требовали уравнения крестьян в правах с остальными сословиями и активно поддерживали Столыпинскую аграрную реформу. Они признавали свободу рабочих организаций, право рабочих на стачки, на профсоюзы, вот, на отстаивание своих экономических нужд. Выступали за ограничение продолжительности рабочего дня, но не в ущерб промышленникам, за введение страхования рабочих. То есть вот, они за сильную монархическую власть, за сильную конституционную монархию, но и за необходимость реформ, которые бы обеспечивали свободу буржуазному предпринимательству. Вот кредо этой партии. До 30 тысяч человек насчитывалось там к седьмому году. Ну и... Промежуточное положение между кадетами и октябристами занимали партия мирного обновления и ее преемница, так называемая партия прогрессистов. Правые круги, монархические круги были представлены Союзом Русского Народа и Русским Народным Союзом имени Михаила Архангела. Оформились они в 905-906 годах. Также появилась... Русское собрание, Русская монархическая партия, Союз законности, Царско-народное общество и так далее. Самой крупной правой партией был Союз русского народа. Там м -м, насчитывалось около 100 тысяч человек к седьмому году. Действительно, это была... Это была м -м, значительная сила. Покровительствовал этому союзу русского народа сам Николай II. Эта организация действовала в 7 году в 66 губерниях. Там были мелкие лавочники, мещане, купцы, помещики, представители монархически настроенной интеллигенции. Лидерами были Пуришкевич, Дубровин, доктор медицины, публицист, Марков. Вот были руководящие ядро этой партии. Представители правого экстремизма возродили лозунг «Православие, самодержавие», Народность. То есть черносотенцы пользовались особым расположением царского двора, но нападали на левую вот эту либеральную, чиновничью бюрократию. Постоянной мишенью их нападок был Столыпин, который уж не знал, как от них отбиваться, и слева, и справа отбивался. вот Антисемитизм сочетался у них, вот в их требованиях был антисемитизм, требование лишить евреев всех прав, изгнать их из учебных заведений. Они поддерживали вот эти, вот эти Отвратительные еврейские погромы носились с идеей создать еврейское государство и выселить туда всех российских евреев. То есть, своими противниками они считали не только революционеров, но и Мелевкова, и Витте, и Столыпина. Их методы борьбы – это избиение демонстрантов, погромы, убийства из зугла. Вот после революции происходило резкое сокращение численности членов всех основных партий, а многие мелкие партии и группы вообще прекратили свое существование, свое существование. Ну и конечно, вот этот период, о котором мы говорим, это такой первый опыт, трудный, противоречивый, такой многотрудный, я бы сказал, опыт российского парламентаризма. Днем рождения российского парламентаризма можно считать 27 апреля 1906 года, когда открылась первая государственная дума. Туда было избран 448 депутатов, в том числе 153 кадета, 107 трудовиков, 63 автономиста, то есть национальные окраины, 13 октябристов, 105 беспартийных и 7% прочих. То есть кадетов и к ним примыкавших было 43%. Это дума. Оказалась слишком левой для правительства. И всего 72 дня спустя, 8 июля 1906 года, она была распущена. Она была распущена. Затем открылась вторая Государственная Дума. Значит, с 20 февраля по 3 июня 1907 года. Она оказалась еще левее. Первой. Из 518 депутатов 223 принадлежали в общей сложности к. Левом партии. Вторая Госдума просуществовала на 30 дней больше своей предшественницы. Она просуществовала 102 дня. И была распущена 3 июня 1907 года. Вот это и был тот самый переворот государственный, знаменовавший окончание, значит, окончание русской, революции, да? русской революции. Ну и, наконец... Следующее. Третья Дума, да? Работала с Значит, там число депутатов было 448. Вот. Там лидировали октябристы и примыкавшие к ним кадеты, да, к ним кадеты. Третья Государственная Дума отработала весь свой срок. Была самой угодной, пожалуй, для Монархии провела 621 заседание с 1 ноября 907 по 9 июня 912 года. Было принято 2432 закона. Подавляющее большинство из них носили второстепенный характер. Там, например, о сметах разных ведомств, учреждений, о таможенных сборах. Современники метко окрестили эти законы законодательной вермишелью. Вместе с тем занимались рабочим, национальным, аграрным, также вопросами, аграрным вопросом. Четвертая Дума работала с 15 ноября 1912 года по 6 октября 1912. С 15 ноября 1912 года по 6 октября 1917 года. по 1917 год. То есть 5. Лет. фактически тоже отработав почти весь свой положенный срок, весь свой срок. То есть вот такой трудный опыт российского парламентаризма, трудный опыт сосуществования самодержавия, абсолютизма с парламентской вот этой коалицией, с думским, значит, вот этим с Думским лагерем. Да вот это вот дуалистическая монархия. Вот все это происходило в эпоху вот этой третьей юнской монархии. И вот именно в эту эпоху взошла, пожалуй, последняя яркая звезда, более-менее последняя такая яркая творческая личность, уходящий в небытие Российской империи. Я имею в виду Петра Аркадьевич Столыпин, который 26 апреля 1906 года возглавил Министерство внутренних дел, а 8 июля 1906 года он был назначен председателем Совета министров России до самой своей гибели, до 5 сентября 1911 года. То есть более 5 лет он возглавлял значит, Кабинет министров России. И вот далее, в следующей части наших лекций, мы поговорим о том, Что принято называть аграрной реформой Петра Столыпина. Хотя совершенно очевидно то, что планировал он не только аграрную реформу, хотя это было, конечно, центральное ядро его преобразований. Планировал он и реформу земств, и реформу армии, и образования, и народного просвещения, вот, и налоговую реформу, которая должна была облегчить положение разных частей империи, значит населения империи. Но, к сожалению, это К сожалению, это не было осуществлено ввиду нападок на него как слева, так и справа. Постепенно он стал утрачивать доверие Николая II, который вообще боялся ярких личностей. Он полагал, что Столыпин заслоняет его. В итоге все закончилось трагической гибелью Столыпина в Киеве в сентябре 1911 года. И его реформы оказались нереализованы. Таким образом, последний шанс... Спасение монархии, ее реформирование на цивилизационных, таких мирных, эволюционных основах, этот последний шанс был упущен. Российская империя погружалась в бездну, катилась в пропасть. Столыпин, к сожалению, у него не хватило ни сил, ни времени, да, вот, чтобы это... Погружение в бездну остановить. Вот в следующей части наших лекций подробнее о том, что же он пытался предпринять, какие же реформы он пытался провести. Вот в следующей части наших лекций об этом мы уже чуть подробнее будем с вами говорить.